Глава 155. И снова квакерская свадьба. Джейми отчетливо помнил первую квакерскую свадьбу, на которой побывал. В Филадельфии, в методистской церкви, присутствовали в основном друзья, из тех, кто придерживался свободных взглядов, плюс пара английских военных в парадной форме, хотя лорд Джон и герцог Пардлоу тактично оставили шпаги дома. Служба была необычной. И сегодня он ожидал чего-то похожего. Пока больше всего поражало количество детей в доме собраний. На двух скамьях лицом к присутствующим сидели семьи хигинс и Хардман, соответственно. Роджер и Бри с малышом Дэви на руках заняли место в первом ряду. Фанни, Джема, Аманду, Тотиса, Жермена, Джоанни и Фелисити, неспроста прозванную Физзи. Примечание. Физзи. Английский. Здесь непоседливая, резвая. Усадили на скамейку перед ним и Клэр. С тем расчётом, что тихое, но угрожающее покашливание с его стороны заставит их молчать. Джейми басовито прочистил горло, дабы убедиться, что голос в порядке, и увидел, как Джем и джермен слегка напряглись. Хорошо. Грудина всё ещё болела при глубоких вдохах, но он хотя бы мог глубоко вдохнуть. и благодарил Господа за это. От пешей прогулки до самой церкви левое колено чертовски болело, зато на сердце было легко. Он был жив, мог ходить, быть рядом с Клэр и до поры до времени не беспокоиться о смерти. Бобби Хигинс резко встал, и все присутствующие тут же умолкли. «Я благодарен всем вам за то, что пришли», сказал он неестественно высоким голосом. затем громко откашлялся и повторил, кивнув гостям. Лицо у него раскраснелось. Застенчивый Бобби не был оратором, однако стоял он прямо и уверенно протянул руку Сильвии, бледной, но державшейся с достоинством. Она встала, взяла его за руку и сама повернулась к собравшимся. — Как сказал Роберт, мы благодарим вас за то, что пришли, — просто сказала она. — Я не делал такого раньше. признался Бобби. «Возможно, тебе придётся мне подсказывать». «Это несложно», — ободрил его Пейшенс Хардман. «Конечно», — подтвердила Пруденс. «Ты просто должен сказать, что берёшь её в жёны». «Да, и ещё, что обещаешь кормить её. То есть нас, так?» — вставила Пейшенс. «И защищать?» «Возможно», — с сомнением согласилась Пруденс. Но он не обязан это говорить. Достаточно, я беру тебя в жены. Правда же, мама?» Сильвия крепко зажмурила глаза и залилась краской, как и ее будущий муж. «Девочки», — пробормотала она, — «ради бога». Когда смешки среди гостей стихли, Бобби и Сильвия с пылающими лицами посмотрели друг на друга, отвели глаза и снова встретились взглядами. «Эйден Маккалум». Встал со скамейки и подошёл к отчему. В 13 лет он был почти такого же роста, как Бобби. «Всё в порядке, па!» Обернувшись, он подозвал к себе младших братьев, которые кое-как заняли место рядом. Затем Эйден поманил девочек Хардман. Те вопросительно переглянулись и, придя к молчаливому соглашению, тоже встали. «Мы поженимся на вас!» твёрдо сказала Эйден девочкам. «Все мы женимся на всех вас!» «А вы согласны выйти замуж за нас?» «Согласны», — просияв хором, ответили Пэйшенс и Пруденс. Пэйшенс наклонилась и зашептала на ухо Честити. Малышка, повернув ангельское сияющее личико к робу, громко сказала «согасно», затем проковыляла к нему и обхватила вокруг талии. «Посилюй меня!» — добавила она. И, встав на цыпочки, запечатлела звучное «мма» на его щеке. Потребовалось некоторое время, чтобы восстановить порядок. Наполовину зажившая грудина ужасно болела, однако Джейми был не единственным из гостей, кто смеялся до слёз. Он просто не мог остановиться. Клар протянула ему чистый носовой платок, и Джейми уткнулся в него лицом. Прежние горести и теперешняя радость — Страх и покой выплеснулись из него разом, как освежающая чистая вода. Все спустились к новому дому, где мы, прежде чем отправиться в дом собраний, уже распаковали принесенные женщинами корзины и на скорую руку накрыли свадебный стол. Теперь в кухне царил по большей части организованный хаос. Мы поспешно нарезали фрукты и мясо, пироги и хлеб, вытряхивали из формочек масло, черпали из мисок желе, кетчупы и соусы и поливали медом жареный ямс и каштаны. Джейми, Роджер и ян младший принесли три бочонка виски двухлетней выдержки. А и Рэйчел сварили достаточно пива, чтобы утолить жажду целого стада лосей. По крайней мере, я на это надеялась. Я мельком увидела у окна Мэнди с голубым шелковым бантом в волосах. Она заботливо совала кусочки еды в рот Честити. как малиновка кормящая потомство, хотя Честити была уже достаточно взрослой, чтобы самостоятельно есть ложкой. Улыбнувшись, я огляделась в поисках других девочек и обнаружила их прямо у себя под носом. Они усердно раскладывали суккатаж в несколько больших деревянных мисок и трещали как сороки. Вам так повезло, с завистью в голосе говорила Фани. Три брата? У меня и одного-то никогда не было. Пруденс и Пейшенс, пребывающие в полном восторге и раскрасневшиеся от волнения под новыми накрахмаленными чипцами, рассмеялись. «Мы поделимся ими с тобой, Фрэнсис», — заверила Пейшенс, — «особенно робом». «И станем твоими сёстрами», — любезно добавила Пруденс. «У тебя не будет недостатка в родственниках». Фанни изменилась в лице и опустила голову, чтобы скрыть это. и только тут заметила, что случайно вывалила ложку бобов с кукурузой на стол, а не в миску. «Проклятие!» — сказала она. Руденцы Пэйшенс ахнули. Я шагнула вперёд, готовая вмешаться, но тут Пэйшенс на что-то изумлённо уставилась. Я проследила за её взглядом. «Кромби не пришли на церемонию». По их мнению, люди, вступающие в брак без участия духовенства, были, если не безбожниками, то как минимум слегка безнравственными. Роджер на это заметил, что квакерская церемония по сути не отличается от обручения, которое они как горцы признают. Однако Хирам возразил, что к обручению прибегают, если нет священника, чтобы не допустить явного греха и внебрачных детей. Но поскольку в настоящее время в Риджи есть священник, то почему мистер Маккензи не счел отказ от его услуг за личное оскорбление? Рэйчел послала Йену сказать Кромби, что они могут прийти на свадебное пиршество, даже если не одобряют церемонию бракосочетания, хотя я сомневалась, что кто-либо из них явится, и большинство не пришло. Однако в дверях кухни я увидела густо покрасневшего Сайруса, который решительно глядел на Фани. На нём была его лучшая воскресная одежда. На плече старый, но приличного вида тёмно-синий плед Хирама, а волосы аккуратно заплетены над душами. Э я взяла у Фани ложку и кивнула Сайрусу, который держал в руке небольшой свёрток, завёрнутый в льняную салфетку. «Почему бы тебе не проводить Сайруса, чтобы он поздравил счастливую пару?» К тому времени Фанни зарумянилась не меньше Сайруса, но оправила чепец отряхнула спереди своё красивое белое платье с сине-жёлтой вышивкой и шагнула ему навстречу, демонстрируя полное самообладание. о, -о, -о" уважительно выдохнула Пейшенс. «Это её жених? А друг Джейми одобряет?» — спросила Пруденс, хмуро взирая на них. «Фанни слишком молода для таких вещей, разве нет?» «У неё уже есть месячная пожала плечами Пейшенс. «Она сама мне сказала». «Но он такой высокий, как же они...» «Думаю, пока рано называть Сайруса женихом», — твёрдо сказала я. «Они друзья, вот и всё. Так, помогите ко мне». «Эти подносы с жареной рыбой нужно отнести к большому столу под елью». Я выпроводила девочек на крыльцо и немного постояла, глядя на праздненство. Сильвия с Бобби сидели рядышком на стульях, под раскидистым белым дубом, и я увидела, как Фанни ведет Сайруса к ним сквозь толпу. Было еще слишком рано, но через часик-другой гости уже основательно захмелеют. Люди расположились за столиками на козлах и на траве, на крыльце и на ступенях. А в воздухе витали восхитительные запахи жареной свинины и пирога с корицей, сдобренные парами виски. Внезапно у меня заурчало в животе. Я услышала за спиной смех Джейми, только что вышедшего из дома. «Ты еще ничего не ела, Саксоночка?» «Ну, нет. Я была занята». что ж «Теперь ты свободна», — твёрдо сказал он и протянул мне тарелку с кукурузой в масле, свежей жареной свининой и ямсом с каштанами. «Сядь и поешь, Аниан. Ты уже с ног валишься». «Да, но нужно ещё...» Я сглотнула. «Хотя...» Он взял меня за локоть и подвёл к креслу качалки, в настоящий момент пустующему. Я села...» И с наслаждением ощутила волну облегчения, разлившуюся по всему телу, от ладыжек до затылка. Джимми поставил тарелку мне на колени и сунул в руку вилку. Ты никуда не пойдёшь, саксоночка, пока не съешь это, и даже не спорь. Джим, принеси бабушке ореховый хлеб и персиковый коблер со сливками. Примечание: коблер «Пирог коржевого типа с фруктовой начинкой, выпеченный в глубокой форме». «Я... Ну, если настаиваешь...» Я с улыбкой подцепила на вилку политый мёдом ямс, отправила в рот и с закрытыми глазами предалась экстазу. Различив небольшую перемену в гомоне и болтовне толпы, я открыла глаза. Может, всё-таки пожаловали остальные кромби? Но нет. Это был всадник. на сером коне, высокий человек в треуголке и тёмной шинели, которая крыльями хлопала на ветру, пока он галопом скакал по дороге к дому. Если опять чёртов Бенджамин Каливленд. Я привстала. Джейми остановил меня, положив руку на плечо. Нет, не он. Что-то в его голосе заставило меня медленно подняться на ноги. Я опустила тарелку возле кресла и подошла к мужу. Он стоял достаточно уверенно, но так крепко сжимал на балдашник трости правой рукой, что костяшки пальцев побелели. Люди, отвлёкшись от разговоров, один за другим оборачивались, чтобы посмотреть на всадника. Джейми застыл с непроницаемым выражением на лице. Человек остановился у самого крыльца, и сердце у меня подпрыгнуло, когда я увидела, кто это. Сидевший в седле Уильям сорвал шляпу, И поклонился. Он тяжело дышал. Взмокшие от пота темные волосы прилипли к голове, а на широких скулах лихорадочно краснели пятна. Юноша не сводил глаз с Джейми. «Сэр», задыхаясь, проговорил он и сглотнул. «Мне нужна ваша помощь».